Глава одиннадцатая. Рейвен. У тебя есть ко мне вопросы? тихо спрашивает Роланд. Я усмехаюсь, глядя в окно. Ни одного такого, на которое я могла бы надеяться услышать правду в ответ. Справедливо. Я смотрю на него. Справедливо? повторяю я. Справедливо! Я поворачиваюсь на сиденье, чтобы оказаться к нему лицом. Ты сейчас серьезно? Я таращусь на него разинув рот. Я просто имел в виду, что могу понять, почему ты мне не доверяешь. Я не давал тебе повода для этого. Я горько смеюсь. «Ты серьезно сидишь тут и говоришь так, будто мы едем на гребаный баскетбольный матч и просто болтаем в пути?» Он переводит взгляд на свой телефон, печатая что-то. «Мне жаль, что ты думаешь, что...» Я выхватываю телефон у него из рук, и его взгляд устремляется на меня. Мои глаза сужаются. «Я не уверена, что ты вообще знаешь своих парней, если думаешь, что все не окажется ровно обратному тому, что ты, черт возьми, придумал в своей главе. Я знаю их, каждого из них. Они никогда бы не согласились остаться в стороне в таком деле. Я могу обещать тебе, что это будет совсем не так, как тебе бы хотелось». Его лоб хмурится, и он снова откидывается на спинку сиденья. «Что ты думаешь, они будут делать?» Я не знаю, но я предлагаю тебе вернуться к тем остаткам разума, которые у тебя, кажется, есть, и понять это. Или придется стоять тут и, выпучив глаза и напрягаясь, объяснять всем, какой ты великий лидер, но при этом даже своих собственных сыновей не можешь держать в узде. Я наклоняю голову. Как ты сможешь контролировать целый город, дорогой Брейшо? Ты говоришь так, будто хочешь, чтобы я управлял ими. Можно подумать, тебе бы это удалось, если бы ты попытался. Выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. «Я хочу только, чтобы ты понял и принял изменения, которые ты отказываешься видеть». Мгновение он смотрит на меня. «И что это за изменения, Рейвен? Машина замедляет ход и останавливается. Замки на дверях открываются. «То, что когда-то было твоим, больше тебе не принадлежит. Это их город, и лучше, если ты поймешь это сейчас, Роланд. Мне бы не хотелось, чтобы ты смущался, когда отдаешь приказ, а все взгляды устремлялись на них за подтверждением». Я толкаю дверь и иду прямо к парню, блокирующему вход напротив того места, где мы припарковались, не обращая внимания на пистолет, торчащий у него из штанов. Он вытаскивает металлоискатель. Его глаза прикованы ко мне, когда он проводит им спереди, останавливаясь, когда раздается звуковой сигнал на уровне пояса моих джинсов. Он смотрит на меня. Оружие запрещено. Ты хочешь сказать мне, что люди внутри, люди, которые управляют целыми городами и встречаются на заброшенном складе, на грязной стоянке, не имеют при себе защиты? Парень неодобрительно смотрит. «Серджио, пожалуйста, познакомься с Рейвен Брейшо». Роланд подходит ко мне сзади. Взгляд «Серджио!» возвращается ко мне, и он, опуская голову, со вздохом делает шаг в сторону. Я усмехаюсь, протискиваясь через железную дверь, которая начинает медленно открываться. Нас встречают еще двое охранников, но они не смотрят в глаза ни одному из нас. Они тоже опускают голову и отходят в сторону. Несколько футов, и стены меняются. От старого ржавого железа до черных портьер, и одна из них в конце коридора. Она открывается перед нами, и мы входим в небольшое пространство. Занавес позади нас закрывается, а другой впереди раздвигается. Мой пульс учащается. Я не осознаю, что нервно дергаю ногой. Потом Роланд наклоняется ко мне, чтобы прошептать. «Успокойся, Рейвен, Ты должна быть уверена, что все будет улажено. Они почуют твой страх и сомнения». «Пошел ты!» — шепчу я в ответ и делаю глубокий вдох. «Я не боюсь и не сомневаюсь». Сначала за занавесом видно стул, затем открываются другие стулья, уже не пустые. На каждом сидит человек, и за каждым человеком стоит другой. «Готово?» – спрашивает Роланд и протягивает мне локоть. Я продвигаюсь вперед одна. У мужчины в конце комнаты дергаются губы. Я пристально смотрю на него. Тихий смешок за его спиной заставляет меня бросить взгляд за его плечо. «Алек дэниэлс Он мне подмигивает, и мои мышцы слегка расслабляются. И снова мой взгляд обращается к мужчине в кресле перед ним. Загорелая кожа, татуировки, расползающиеся по шее. Он единственный здесь в джинсах и футболке. Это должно быть Босс Джио. Три Кривера. Семья Риверсайд. Движение справа привлекает мое внимание, и я замечаю телохранителей, занимающих каждый дюйм помещения. Один на три пять футов. Они не смотрят в глаза, но они наблюдают и видят все. Ах. Хриплый голос раздается из-за моей лопатки, и я оборачиваюсь на вход. Как раз когда Донли и Коллинс входят с высоко поднятыми головами. Донли поднимает руки. «Принцесса прибыла». Он мерзко улыбается. «И так пунктуально?» Я смотрю на Коллинза, который, к моему большому удивлению, лишь слегка кивает. «Рэй?» «Коллинз?» Я наблюдаю за ним, когда они с Донли направляются к мужчинам на стульях. Пожимая руки каждому из них, оба фокусируются на пустом стуле на мгновение дольше, чем необходимо. Мои глаза напрягаются, снова осматривая комнату. «Пять семей, пять стульев, но только четыре заняли мужчины передо мной». Мой взгляд скользит к Роланду, и он предупреждающе кривится. Я не успеваю сдержаться и смеюсь, и внезапно все взгляды устремляются на меня. Один из мужчин в костюме выдвигается вперед, положив локти на колени. «Ты очень похожа на свою мать». «Обидно это слышать», — мгновенно отвечаю я. Мне кажется, я застаю его врасплох, и он слегка смеется. Я вижу это гораздо более откровенно, чем она. «Давайте без ненужных шуток, я здесь не просто так». «Действительно». Мужчина ухмыляется, его взгляд перемещается на Роланда. «Я полагаю, она знает все о том, кем ей придется быть». Роланд открывает рот, чтобы заговорить, но я делаю шаг вперед. «Вам, господа, может нравиться притворяться, что женщины слабы и у них нет голоса, но я не такая и говорю то, что хочу. Я могу говорить за себя». Я смотрю мужчине прямо в глаза, наслаждаясь тем, как он напрягается от удивления. «Я вижу». Он откидывается назад, мгновение смотрит на остальных, а потом снова на меня. «Мисс Брейша, я Келвин Грейсон». Я моргаю, глядя на него. Он едва сдерживает усмешку. Ему не может быть больше 25, если это так. Мы здесь просто как свидетели. Ваш город – это ваш город. Ваши проблемы с семьей Грейвен – это ваши проблемы. Несмотря на это, представители разделенного города не могут быть членами совета наравне с нами. Для этого было придумано образовать союз еще до вашего времени. Чтобы мы стали сильной единицей, мы должны быть именно такой единицей. Разделенный город слаб. Было решено, что если Брейша публично согласится на брак с Грейвеном, Грейвены воспримут это как акт доброй воли, и Брейшу окончательно возьмут на себя руководство. Он поворачивается к Донли. «Все верно, Донли?» «Все верно. Он переводит глаза на меня. В них отчетливо светится победа. Она вступает в брак, объединяет наши семьи раз и навсегда. Мы больше не стремимся к власти, поскольку сила придет к нам со временем». Рейвен, мой взгляд, возвращается к татуированному мужчине. Он объявляет, кто он такой. Я Трик Ривера. Ты понимаешь, о чем они говорят, верно? Он смотрит на меня. Ты должна принять этот брак. Дон Донли усмехается, и глаза Трика темнеют, когда он смотрит в его сторону. На лице появляется свирепое выражение. Вряю вас, я всегда делаю только то, что хочу. Говорю я ему. Из-за кое-чего, о чем коллинс хорошо осведомлен, возможно, это он должен принять меня, сучью невесту. Тихие смешки разносятся по комнате. Без колебаний, Рэй. Коллинс выпячивает грудь, даже не утруждаясь посмотреть в мою сторону. Я прикусываю щеку. «На самом деле», — протягивает Донли, «его ухмылка так же отвратительна, как и его присутствие. Я выбросил этот маленький пункт из договора давным-давно, и это принесло мне сбежавшую невесту. Я не хотел бы, чтобы и с Рейвен так получилось, особенно учитывая то, что Коллинс и так уже женится на нечистой невесте, когда нам обещали девственницу. По договору она моя, несмотря ни на что. Тем не менее...» Он замолкает, его глаза встречаются с моими. Я не думаю, что сегодня мы будем кого-то принуждать. Кусок дерьма. Мужчина, который выглядит старше всех, с любопытством изучает меня. «Мисс Брейшо, я Хосиэндо Ромера из Хосиэндо Хайц. Добро пожаловать домой». Я киваю, мне нечего сказать незнакомцу. Не обращая внимания на демонстрацию силы Донли, которой он не обладает, замечает мужчина. «Если хотите, пожалуйста, сделайте объявление, ради которого вы собрали нас здесь сегодня, чтобы мы могли заняться своими делами. Не забудьте сначала назвать свое имя», напоминает трик с легким кивком. «Я Рейвен Брейшо», говорю я без колебаний, с инемевшим телом и разбитым сердцем. и «Я признаю союз между семьями». «Ты хочешь выйти замуж за Колинза Грейвена?» Я смотрю на Колинза, который смотрит на меня открытыми честными глазами. В них сияет извинение, сожаление и надежда одновременно. «Он действительно этого хочет?» «Я буду добр к тебе, клянусь», говорит он прямо перед всеми, как будто мы стоим здесь вдвоем. «Заносчивый ублюдок!» Я смотрю вперед. «Да». Не проходит и секунды после единственного хлопка Донли, как атмосфера в комнате меняется. Мне не нужно смотреть, чтобы узнать, кто идет. Шаги моих парней вибрируют на полу под нами. Мой взгляд скользит по Роланду, и я вижу напряжение, которое охватывает его в одно мгновение. «Это будет тяжело, Рейвен, быстро шепчет он. «Мне так жаль». С глубоким вздохом я поворачиваюсь, мое сердце ухает вниз при виде парней. Я борюсь с желанием подойти к ним, проглотить гнев, исходящий от каждого дюйма Мэддека, выжечь вопрос в его глазах, во всех их глазах. Вы опоздали на вечеринку, ребята, но не волнуйтесь, вы получите приглашение на настоящий праздник по почте. Дон Донли улыбается, делая шаг вперед. Он толкает Коллинза в мою сторону, и мои глаза возвращаются к Мэддеку, но он хорошо скрывает свои эмоции. «Я хочу, чтобы ты держался от нее подальше», осмеливается Коллинз. Рейвен принадлежит...» «Грейвеном», — обрывает его капитан. Его голос сильный и решительный. Голова поднята высоко. На пальцах поблескивают латунные кастеты. «Я здесь, чтобы заявить право на это место». Он стоит рядом со мной, и вся комната замирает. Рейвен должна быть моей». «Что за черт?»